Эпилог. Ещё разок пробежала глазами написанное письмо и, удовлетворённая своей работой, поставила внизу за каллистной подпись баронессы Заненштадской. Но чтобы запечатать послание, выдавшихся минут передышки уже не хватило. Сначала хлопнула входная дверь, а затем на пороге столовой появилась Нина, мокрая с головы до ног. С волос и платья всё ещё стекали струйки воды и разбегались по деревянному полу, забираясь в стыки между досок. Что случилось? Как ужалена я подскочила и я с ужасом гляде на девочку. Ты упала в реку? На ощупь волшебница и впрям была ледяной, будто побывала в поленье. Нет, покачала головой маленькое чудовище. Я не упала, я купалась. Первые несколько секунд я не могла найти слов, но затем опомнилась, подхватила ребенка и потащила к камину. «Белка, неси полотенце!» — закричала я, а затем придумала более действенный способ отогреть бесстрашную купальщицу. «Радко! Чингис! Нужна помощь!» Нина стояла перед потрескивающим в камине огнем и на удивление даже не дрожала. Я повернула ее к себе и заглянула в диковатые зеленые глаза. «Зачем в реке-то?» Так у Ратко сегодня свадьба, все готовятся, я тоже решила умыться, — пояснило чудо отжима и кончики волос. А баня на что? Зачем баня, если есть река? — не поняла дикарка. На ее счастье в этот момент с кухни в столовую ворвалась Белоника, а из коридора Ратко с Чингисом. Все трое были уже в лучших своих одеждах, но, видно, мой призыв о помощи застал их врасплох. Чингис прискакал в одном сапоге, Радко пытался на ходу заправить рубаху в штаны и застегнуть на ней ворот. Руки Белоники почему-то были в муке. «Что случилось?» Я повернула к ним девочку. «Нина искупалась в речке». «А-а-а!» – разочарованно протянули все трое. «Ну так поверни ее перед огнем, пусть просохнет», бессердечно посоветовала Белоника. Мужчины вообще развернулись на выход. «Стоять!» – скомандовала я, и все трое замерли. Печальный опыт предыдущих недель подсказывал волшебникам, что проще подчиниться, чем расхлебывать последствия. «Белка, с тебя новое платье и ленты для волос. Радка, Чингис, сейчас же сушите ребенка!» «Я-то тут при чем?» — удивился поддельный проверяющий, который пока так и не соизволил признаться в своей поддельности. «Господи, пора бы вам всем уже научиться играть в это домино!» — вздохнула я. Ты волжбойешь ветер, радка делает его тёплым, в результате получаем сухого и согретого ребёнка. А шкура этих зверей жёлтая, покрытая коричневыми пятнами, рассказывала я, заплетая одну косу Нины, пока Беланика трудилась над второй. Шея очень длинная, и на маленькой голове коротенькие рожки. Как оказалось, ради рассказа о невиданных животных девочка была готова позволить не только переодеть себя, но и причесать. А зачем у жирафа длинная шея? Чтобы есть листья с высоких деревьев, ответила я, раздумывая, не поискать ли мне где-нибудь книжку о животных. Интересно, дикарка умеет читать? Ай, вряд ли. Значит, книжку с картинками, глядишь, и научится. А ты можешь создать воздушного жирафа? спросил Чингис любопытный ребёнок. Тот энергично заматал головой, бросая на меня страшные взгляды. То ли никогда не видел жирафа, то ли воспоминания о создании тегры были ещё слишком свежи. В этот момент входная дверь снова хлопнула, а затем в столовую вломился довольный до безобразия Ждан. За ним по пятам плелось непонятное грязевое создание на четырёх лапах. "Вот", гордо указал он на существо и сделал значительную паузу, ожидая, если не аплодисментов, то горячей похвалы. Все уставились на сгусток грязи, который добрался до центра комнаты, оставляя за собой тёмные следы. Дело в том, что Вихраста и всё же упрасил Чингиса научить его волшебству создания животных из стихий. Но единственной доступной стихией для паренка оказалась земля. Поэтому вот уже с неделю по двору и дому перекатывались комки и грязи различного калибра, но ни один пока не достиг такого совершенства, чтобы встать на собственные лапы. Это кашка? поичительно спросил Чингис. Ждан приувяло покачал головой. Собака? сделал ещё одну попытку старший волшебник, и снова мимо. На вихорастово было жалко смотреть. Я мучительно перебирала в голове все возможных животных, но неожиданно выручила Нина. Разве вы не видите, что это бобёр? Мы решительно не видели, но Ждан всё равно просиял. «И это только начало», — угрожающе пообещал он. «Тогда выведи своего бобра на пруд и бегом переодеваться. Скоро ехать», — посоветовала я, а сама на ухо тихонько спросила Нину. «Как?» — девочка хихикнула, совсем как могла бы это сделать Морошка. «Посмотрела бы, в кого он должен был превратиться». Старший братец Нины гордо вышел, за ним заковыляло прочь его грязевое безобразие. Мы с Белоникой переглянулись. Когда вернёмся сосавать бы, обязательно вручим ему тряпку. Пообещала я, но ничего больше сказать не успела, так как краем глаза заметила какое-то мельтешение у входа в столовую. Будто исчезал и появлялась картинка, которую никак не рассмотреть. Борислав, хватит уже. Снавал устанешь, укорил Чингис, тоже догадавшийся, в чём дело. Я потом тебя в комнату не подошёл, оставлю валяться там, где упадёшь. Борислав наконец проявился, но очень неудачно. Прямо над лужицей грязи, оставленной творением Ждана, поскользнулся и едва удержался на ногах. В его волшебстве наметился серьёзный прогресс. Теперь мальчишка с помощью перемещения мог уже одолеть расстояние в целую ладонь. Сначала я обрадовалась, но затем юный волшебник взял моду перемещаться пунктирным методом в надежде, что таким образом его достижения станут более существенными. К сожалению, пока что он добивался только головной боли у свидетелей своего движения и полного изнеможения к концу пути у себя самого. Я тренируюсь, бодро сказал появившаяся мальчишка. Сегодня же дед придёт. Хочу похвастаться. Ах уж этот дед, ставший частым гостем в нашем доме. Даже слишком частым, на мой вкус. Раздался стук во входную дверь. Все переглянулись. Суеты нам хватало и без нежданных визитёров. Открывать кинулся Радка. А оно, если это посланец от волнующейся невесты. Через минуту он вернулся с неподдельным удивлением на лице и какой-то квадратный, тёпкий в меховом плаще. Из-под полы плаща выглядывала рыжая девчушка с хитрыми лисьими глазками. Эта женщина утверждает, что она приехала сюда с проверкой. Растерянно объявил Радка, не сводя глаз с Чингиса: Я не понимаю, начала сочным голосом гостья, расстёгивая пряжку на плаще, чтобы явить миру свою монументальную грудь, обтянутую зелёным платьем. Почему вы мне не верите? Разве к вам так часто заезжают проверяющие? Теперь уже на Чингиса смотрели все присутствующие. Не знаю, каким даром обладала эта женщина, но у меня сложилось впечатление, что она прочитала наши мысли. «Так, так, так!» – протянула представительная волшебница, тоже поворачиваясь к Чингису. «А ну-ка, иди сюда, мой родненький!» Неведомая сила подняла незадачливого обманщика в воздух и подтянула лицом к женщине. «Ты хорошо выглядишь, Марьяна!» – задушенно просипел Чингис, зависнув на локоть от пола. «Я провожу тебя в комнату Вольги, если позволишь!» «Но проводи!» Милостиева разрешила пришельце, развернувшись обратно к выходу. Поддельный проверяющий поплыл в воздухе прямо за ней. Всё в порядке, сказал он нам. Я её знаю. Может быть, у нас и было всё в порядке, но уж точно не у него. Эрта, жди меня там, уже из коридора крикнула грозная дама. Рыжая девчушка замерла посреди столовой, настороженно глядя на нас. Снимай шубку, а то жарко станет, подошла к ней я. Тебя Ирта зовут? Ты кто? Волшебница, гордо сказала она и вскинула голову, тряхнув гривой непослушных, незабранных в косы волос. Где оболь там и пребывали? усмехнулся радка. А что ты умеешь? поинтересовалась Беланика. Девочка зажмурилась и вдруг исчезла с того места, где стояла, а затем с лёгким хлопком появилась вновь. Борислав уставился на неё с откровенной ревностью. Нина пожала плечами. Белонека смущённо улыбнулась. Радка загыгатал до да так, что стал вытирать внезапно выступившие слёзы. "Пять, жон, как же!" расслышали мы сквозь приступы его смеха. "Ах, не могу, мировой дед. Говорят, что хорошие истории должны заканчиваться свадьбой." Баронесса Занинштадская всегда считала это полной чушью и говорила, что фразу сильно переиначили, и у неё со свадьб всё только начиналось. Похоже, что и для Эйнои Лукреции и северной волшебницы, хранительницы реликвария в доме на Калиновой улице ничего не изменится. Вот только на этот раз свадьбы не была моей собственной, но такое ощущение, что внимание на ней я получу едва ли не больше, чем невеста. Судьба не только вернула меня в пору физического расцвета, но ещё и неожиданно оделила тремя весьма специфическими кавалерами. Если бы я была юной девушкой, подобное изъявление списывалось бы на чрезмерное самомнение или тщеславие. Но нет, поверьте, я знаю, о чём говорю, и пока ещё не растеряла умение видеть людей насквозь. Мы стояли на пологом холме перед древним каменным алтарём, Выщербленные, покрытые зеленоватым мхом плита уже практически срослась с землёй и казалось, лежала здесь с самого сотворения мира. В алтарём возвышались суровые резные лики северных божеств, а над ним раскинул могучие ветви гигантский дуб. Именно здесь проводили все свои важные торжества горожане. Здесь соединялись молодые пары, нарекали новорождённых и провожали в последний путь почивших. «Если бы на дворе было лето, то на алтаре лежали бы цветы, но сейчас украшением служили лишь хвойные ветви и маленькие плошки еще не зажженных светильников». «Что-то не так?» – обеспокоенно спросил меня Вольга. «Он чуть ли не силком положил мою руку себе на локоть, полностью игнорируя колкие замечания о своей агрессивной галантности». Жаль, что свадьбу приходится делать зимой, не так празднично получается, как хотелось бы, посетовала я. А чего не хватает? спросил Ждан с другой стороны. Он тоже предлагал мне опереться на его руку, но ему я смогла отказать. Почему к новому облику своей дражайшей баронессы вихрастый присматривался весьма недоверчиво? Сложно было мальчишеской душой совместить в единое целое двух таких разных персонажей: пожилую интриганку, в которой он души не чаял, и противную худышку Лано, взявшую сыневесть откуда. В конце концов, преданность даме сердца одержала верх, и в одно прекрасное утро целиком и полностью перенеслась на мой обновлённый облик. В тот день Ждан вдруг спросил: «А не подожду ли я пятнадцать лет, пока он вырастет?» и потребовал у Вольги заверения, что почти шестидесятилетняя разница в возрасте для волшебников сущий пустяк. Я смеялась как никогда, но Клятвина пообещала своему рыцарю минимум пятнадцать лет воздерживаться от очередного замужества. Это легкомысленное обещание было неожиданно встречено в штыки, присутствовавшем здесь с дедом Борислава. Пришлось прозрачно намекнуть, что в мои планы также не входит становиться кому-либо шестой женой, но все намёки пропали даром. Так чего не хватает-то? требовательно переспросил Ждан, видя, что я отвлеклась на свои мысли. Бутон может достать то, чего не хватает. Красок, ответила я. И цветов. Ну вот цветов не обещаю, а вот красок Мальчишка нашёл глазами в толпе собравшихся гостей необычно опрятную Нину и подмигнул ей. Тут же со всех сторон послышался птичий щебет. Мы подняли головы вверх, чтобы увидеть, как яркие стайки снегирей и синиц слетаются к дереву и пёстрыми рядами устраиваются на ветвях. Я нервно усмехнулась. Только смотрите, чтобы не садились над головами гостей. А я могу и слово пообещать, и не только. Неожиданно оказался рядом с нами дорогомир. На его голове всё так же красовался яркий платок, в ухе болталась золотая серьга, но морской волк в конце концов уступил местным погодным условиям и надел мохнатый полушубок, такой же чёрный, как и его борода. Пообещать-то я могу, лукаво ответила я, и даже клятвы исполнить, где Добрыслава не стал прилегаться. потянул руки и и сейчас. Мы уже привыкли к его повадкам, и поэтому никто, кроме горожан, не удивился. Не прошло и 5 минут, как Драгомир вернулся с целой охапкой разнообразных цветов в руках. Тата было восторгов и ахов. Большая часть он сразу сгрузил на руки подружкам Ньуты. А ну-ка, болтушки, окрасьтесь все тут, чтобы любо дорого. После этого великий путешественник вернулся к группе волшебников и преподнёс мне одну красную розу. "Ця аранжирея пострадала ради нашего торжества?" спросил я, принимая цветок. "Моя собственная", гордолив ответил Драгомир. "Приглашаю вас как-нибудь на экскурсию в страну вечного лета. А вы в курсе, что у вас, возможно, нашлась ещё одна внучка?" Я резко сменила тему, чтобы не пришлось всерьёз отвечать на это приглашение. Что? Я кивнула на рыженькую девчушку, которая переминалась с ноги на ногу рядом с суровой дамой-проверяющей. И, неожиданно, Чингисэм, новенькая волшебница всё время косилась на Борислава, который прожигал в ней взглядом дру, драгомиры как ветром с дола. И я вздохнула свободнее. Кстати, почему Чиндис ещё жив и мирно беседует с проверяющей? Спросил я у Ольги. Он ей наврал, что пришёл в дом, чтобы обучать молодых волшебников, а они всё не так поняли. И ты поддержал. Скоро он поймёт, что проще было сознаться в предыдущем обмане, чем городить новый. Да ещё такого свойство. Не знаю, не знаю, протянула я. По-моему, как раз учить у него получается лучше, чем, чем у меня, чем воровать. «Но ты все равно глаз не спускай с хранилища!» «Ты тоже!» К нашей компании присоединился Весень и его новый наставник, наш старый знакомый лекарь Берр. «Ну что, хороший подарок вам оставила баронесса Занинстадская?» — спросила я лекаря, кивая на молодого волшебника. Строгий мужчина слегка улыбнулся. «Не трудитесь, я знаю, кто вы. Весень рассказал про свой выпускной экзамен из дома волшебников». Когда это облегчает дело. Так как вам мой подарок? Бер покосился на подарок. Молодой целитель перестал дышать, боялся даже надеяться на похвалу сурового учителя. О, ваш отменный вкус. Слегка поклонился лекарь. Спасибо. Расмеялась я, и только тут заметила увесистый мешок в руках Весня. Что это? Морошка еды мне собрала, ответил смущённый парень. Говорит, что я уже просвечиваю. «Мы же на свадьбе!» — возмутилась я. «Тут будет море еды!» — говорит, что ее особенное. «Надо будет проверить, чем таким особенным занимается наша малышка на кухне!» Я поискала взглядом в толпе гостей Марушку, но не нашла. Обзор заслоняли два гиганта, старшие братья Радко. «И захочешь, ни с кем не перепутаешь!» Оба холостых молодца нависали над Белоникой и наперебой то ли сватали, то ли уговаривали показать своё волшебство. Девушка не тушевалась, отнекивалась их и хатала во всё. Рядом стоял Лель. Синяки на его щеке давно сошли, не оставив о себе и воспоминания. Внешность юноши уже не была настолько безупречной, как прежде, но он с удовольствием променял свою прошлую неестественную сказочность на настоящее лицо. За локоть Леля робко держалась на Дира, но при всей этой робости умудрялась бросать на городских девчонок такие убийственные взоры, что те даже боялись коситься в сторону. Всё ещё очень не очень пригожева княжича. Мои наблюдения оборвал вновь нарисовавшийся рядом Драгомир. Кстати, о семейных хозах. Вы уже решили, что будете делать со своими? Громкогласно спросил он меня в самое ухо. Давайте мы пошлём вашим родственникам письмо с оболезновениями. Так мы и так. Бабушка старенькая, сердце слабое. Я бы предпочла нечто более деликатное, поморщилась я. Что опять задумала наша мышка? фамильярно спросил Вольга, которому всё не давало покоя моё детское прозвище. Я мысленно вскипела, но подавила едкий ответ из сборника Лучших перлов Баронессы Занинштацкой, так как воспитатель волшебников нужен был мне для осуществления сложного плана. Не сердись. Угадал мои мысли волшебник. Впервые за многие годы моя воспитательница, настолько близка мне по возрасту, да к тому же столь интересна и привлекательна, я не позволила себе ни то, что зардеться, но даже моргнуть. У 30-летних женщин есть свои преимущества. Достала из кармана незапечатанный конверт и протянула его в Ольге. Внутри лежало короткое распоряжение для моего поверенного. «Господин Берг, прошу через две недели после получения настоящего письма собрать всех моих прямых родственников в замке Зоненштадта для оглашения предварительного завещания». Предупредите их особо, что не явившиеся на оглашение вне зависимости от возраста и причин будут вычеркнуты из окончательной версии документа. О своем прибытии сообщу вам отдельно. С уважением, Лукреция Занинстатская. «Зачем тебе туда ехать?» – удивился Вольга. «Послала бы завещание почтой. Хочешь попрощаться?» «О, туда поеду не только я, но и ты. Я?» Его удивление доставило мне истинное удовольствие. «Конечно, кто еще сможет проверить, не затесался ли среди моих потомков еще один волшебник?» Вольга расхохотался. «А я-то по наивности думал, что ты сентиментально снова попахивает волшебством обмана!» «Тш-ш-ш!» — зашикал на нас Драгомир. «Идут!» Пратко широкими и уверенными шагами поднялся к старому дугу. Он замер у алтаря, поклонился каменным изваяниям богов, а затем гостям. За его плечами, крепким тылом, встали двое братьев и отец. Нелегко им было принять решение сына и брата перейти в дом кузницы, но каждый, кто увидел благодаря около горна с наковальней, не мог оспаривать такого выбора. И только другой волшебник, наверное, был в состоянии понять, как горько найти применение своему дару лишь в тот момент, когда ты решил от него отказаться. Вдруг зазвучал чей-то красивый голос, начал выводить стройную, ласковую мелодию. Надира выступила вперед из вереницы гостей. На этот раз ее песня была иной, не о бескрайней степи под ночным небом, А в перелемах, которые ожидают каждого из нас, её слава пораждали перед присутствовавшими зыбкие видения. Тайло вокруг тяжёлый снег, могучий дуб над алтарём, покрывался сначала нежными зелёными почками, а затем и резными листьями, пробивались первые цветы, их сменяла шелковистая трава. Но так же, как всегда, за периодом расцвета и плодородие следовал период увядания, желтела и осыпалась крона, падала на оголившуюся чёрную землю пожухлая листва, опять присыпалась снегом, чтобы вскоре из-под белого холода вновь пробилась вечная жизнь. Когда под мелодию песни Ньютон в своём свадебном наряде вступила на дорожку, ведущую вверх к алтарю, в руках у гостей и сами с собой стали зажигаться маленькие глиняные светильники. Это было последним волшебством Ратко, и он дарил его своей юной невесте. Я смахнула непрошенные слёзы и улыбнулась. Ибо иногда нужно лишь набраться смелости и отказаться от чего-то старого, чтобы получить новое и прекрасное взамен. Читала Наталья Первина.